Барон, порядочный дикарит природы и вдобавок получивший воспитание, не имевший ничего общего с верованиями и предрассудками людей его круга, почти не знал окрестных дворянских семей и спросил о них Виконта. «О, в наших местах живет мало знати», — отвечал господин Делямар таким тоном, словно заявлял, что на склонах холмов уводится мало кроликов. И он сообщил подробности. Всего три семьи жили в более или менее близком соседстве — маркиз де Кутилье,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 Всего чаще он приезжал к четырем часам дня, присоединялся к мамочке в ее аллее и предлагал ей руку, чтобы помочь ей совершать мацион. Когда Жанна бывала дома, она поддерживала Бронесу с другой стороны, и все трое медленно и непрестанно прохаживались взад и вперед по прямой аллее из конца в конец. Он совсем не разговаривал с Жанной. Но его глаза казавшиеся бархатно-черными, часто встречались с ее глазами, похожими на голубой агат. Несколько раз молодые люди отправлялись в упор с бароном. Однажды вечером, когда они были на пляже, к ним подошел дядя Листик, не выпуская из рта трубки, отсутствие которой изумило бы всех, может быть, даже больше, чем исчезновение его носа. Он промолвил, «По такому ветру, господин барон, одно удовольствие было бы завтра утром проехаться в Этеретто и обратно». Жанна сложила руки. «О, папа, согласись!» Барон обернулся к господину Делямар. «Что вы думаете об этом, Виконт? Мы могли бы поехать туда завтракать?» И прогулка была тотчас же решена. С зарей Жанна была на ногах. Ей пришлось подождать отца, который одевался не так проворно.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 А впереди поднималось скалание обыкновенного вида, круглая и со сквозным отверстием она напоминала собою фигуру громадного слона, погрузившего хобот в волны. То были малые ворота эторета. Жанна, у которой откачки слегка кружилась голова, глядела вдаль, держась руками за борт лодки, и ей казалось, что во всем мире существуют только три истинно прекрасные вещи: свет, простор и вода.